Глава 12. Когда вертолет поднялся над Миссисипи и взял курс на небольшой городок Порт-Сульфур, солнце уже спускалось за горизонт. В воздухе Лорну вновь охватил привычный ужас перед полетом. Если она научится скрывать свои чувства, то, возможно, со временем привыкнет, но ее вспотевшие ладони и частое дыхание говорили не в пользу такого предположения. Стараясь отвлечься, она стала разглядывать проносящийся внизу ландшафт, Отмечала знакомые места, прикидывала, сколько еще времени придется провести в воздухе. Порт Сульфур с высоты в глаза не бросался. Он занимал всего шесть квадратных миль и был защищен т р а ч е н н ы й временем и стихиями системой дамп. Когда-то это был крепкий городок, обслуживавший компанию по добыче серы, но в девяностые, когда буровые и обогатительные работы были свернуты, стал тихо умирать, и в конце концов ураган Катрина написал ему эпитафию. п городу прошла волна высотой в 22 фута и просто уничтожила все, что там еще оставалось. Из приблизительно трех тысяч жителей лишь небольшая часть вернулась в свои потрепанные стихии дома. Если б Лорна не вглядывалась в землю внизу с такой тревогой, она пропустила бы городок. Они миновали его за считанные секунды и снова оказались над водой широким мелководным озером, называемым Бейлану. Вертолет начал быстро спускаться, 40 миль по прямой от Нового Орлеана он преодолел меньше, чем за 15 минут. Тем не менее, Лорна спешила как можно скорее покинуть эту птичку. Все это время она пребывала в напряжении и чуть вздрогнула, услышав усиленный наушниками голос Джека. Тот сидел впереди с летчиком, а Лорна делила з а д н е е с и д е н ь е с двумя пограничниками. Они представились, но она уже забыла их имена, сосредоточившись на том, чтобы усилием мысли удерживать вертолет в воздухе. «Теперь мы на пограничном катере двинемся по протокам к югу от озера», — объяснил Джек. «Катер будет базой для проведения этой операции. Аэроглиссеры поменьше обшарят протоки по флангам. Если возникнет такая необходимость, мы можем воспользоваться двумя каноэ. Они пройдут там, где не смогут глиссеры». Лорна оглядывала собравшихся, а вертолет тем временем сел на поплавки в воду. «С озера поднялась вторая машина, побольше, доставившая других членов команды Джека». а также еще несколько местных талантов. Пограничный катер был очень похож на тот, что она видела утром, судно класса «Перехватчик» для речного и океанского патрулирования. Появились два аэроглиссера поменьше, они приближались, легко скользя по воде, приводимые в движение гигантскими воздушными винтами. Они причалили, и на некоторое время воцарился хаос. Люди и оружие перемещались из вертолетов в катеры, глиссеры. Добравшись до кормы катера, Лорна чувствовала себя помехой всем. Вокруг крупные, грубые мужчины, от которых пахнет дешевыми лосьонами после бритья, потом и ружейным маслом. Отовсюду раздавались хрипловатые голоса, слышались взрывы смеха. Стремясь уйти подальше от этого вихря тестостерона, она переместилась в более тихий уголок. Поблизости с полдюжины человек, группа особого реагирования Джека, занимались оружием, проверяли пистолеты, дробовики, карабины. На шлемах у них были очки ночного видения. Никто не хотел рисковать. С другой стороны, на корме еще трое, одетые в охотничьи куртки и джинсы, сидели на перевернутых каноэ. Лорна узнала плоскодонные формы кейджинских пирог. Два черных и один белый, судя по их поджарому сложению, были кейджинами из глубинки. Белый немного походил на Джека, может, родственник. Встречаясь с Томми, Лорна так и не успела познакомиться со всеми членами клана Минаров. Последним из этой группы направился к ней, вихляя задом и размахивая хвостом. Это была чистокровная ищейка, но даже в собачьих манерах сквозила э т а к а я дерзость, а глаза светились чисто к е й д ж е н с к о й бесшабарсностью. «Берт», — прошептала она, и воспоминания о тех счастливых днях нахлынули на нее. Со старшим братом Томми она так и не познакомилась, а вот лучшей охотничьей собаке семейства была представлена — Джек обещал прихватить собаку, но она и помыслить не могла, что это будет Берт. Радуясь хоть какому-то проявлению дружелюбия, она встала на колени, чтобы не оставить внимания пса без ответа. Берт подбежал к ней, роняя слюну. Она протянула руку и потрепала пса за немыслимо длинным ухом, но неожиданный резкий выкрик заставил замереть их обоих. — Берт, а ну ко мне! Оставь — Оставь э т у Бонарьен! Собака повернула голову и поджала х в о с т Кинув на Лорну чуть ли не извиняющийся взгляд, Берт неохотно направился к трём мужчинам у каноэ. Мужчина, позвавший собаку, окинул Лорну недовольным взглядом. Это был тот самый предполагаемый родственник Джека. Лорна не поняла, как он её назвал, Бонарьен, но, судя по интонации, это было не очень лестное определение. Джек, в это время занятый разговором со своим заместителем, резко повернулся. подошел к этому человеку, ухватил его за ворот фланелевой рубашки и подтащил к себе нос к носу. «Если я еще раз услышу, что ты разговариваешь с доктором Полк подобным образом, я тебя выкину к чертям собачьим за борт. Не посмотрю, что ты мой брат. Она здесь по моей просьбе. Ты либо прекратишь, либо уберешься с моего катера». Лорна по-новому взглянула на этих двоих. «Брат?» «В таком случае это Рэнди, старший брат Джека и Тома». Когда она встречалась с Томом, Рэнди сидел в тюрьме, получил год за пьяную драку в пабе на б у р б а н с т р и т То, что повздорил он с полицейским, находящимся не при исполнении, приговора отнюдь не смягчило. Казалось, Рэнди собирался возразить и даже положил ладонь на грудь Джека, намереваясь его оттолкнуть, но, видимо, прочел на лице брата что-то такое, от чего его рука упала. Он сделал шаг назад и движением плеч показал, что, хоть и неохотно, но принимает условия. Ты здесь босс, братишка. джек не удовлетворившись этим, не отпустил его, продолжая сверлить глазами. И, наконец, Рэнди сдался. «Мазви, хорошо, я тебя понял». Джек отпустил его и кинул на Лорну такой же извиняющийся взгляд, как перед этим Берт. Рэнди вернулся к своим друзьям, и троица отступила на край каноэ. Закончив инструктировать заместителя, Джек подошел к Лорне. «Извините, если что не так, идемте. Прежде чем вы тут вызовете новую бучу...» Хочу вам показать план сегодняшних поисков. Может, что посоветуете, ведь вы здесь именно для этого». Его суровость задела Лорну, но она промолчала и последовала за ним в кабину рулевого. Он придержал для нее дверь, и она с удивлением обнаружила, что здесь работает кондиционер и воздух чуть ли не прохладный по сравнению с неприходящей жарой вечера. Солнце уже зашло, но небо на западе продолжало отливать розовато-оранжевым цветом. Он пригласил ее к штурманскому столику, В кабине находился еще только рулевой, одетый, как и все люди Джека, в полевую пограничную форму, разве что без шлема. Катер уже двигался по Бейлану. Подошвами кроссовок л о р н о ощущала вибрации палубы, передававшиеся от грохочущего двигателя. Впереди вдоль берега тянулась линия леса, казавшегося темным и непроходимым. Вот это наш маршрут. Джек положил ладонь на карту, приколотую к столу, и провел пальцем по прочерченной линии. По нашей оценке, после шторма кошка направилась к Бейджо-Уайс, а оттуда — на север. Его палец замер. Вот здесь мы нашли этого парнишку. Кошка довольно быстро преодолела большое расстояние. Подробности трагической встречи Лорни уже были известны, и она глубоко вздохнула, радуясь возможности вернуться на профессиональную почву. У я г у а р а в большие охотничьи территории, поэтому-то кошка и не сидит на месте, — Она генетически запрограммирована на то, чтобы двигаться, пока не найдет м е с т о которое покажется ей надежным. Значит, она еще какое-то время не остановится? Определенно. Эта склонность ягуаров к м и г р а ц и я м является одной из причин, по которой они стали исчезающим видом. В их родные леса и джунгли активно вторгается человек, а при их склонности к бродяжничеству, уничтожение лесов приводит к тому, что звери все чаще сталкиваются с человеком, и такие встречи заканчиваются трагически. Лорна читала про некий экологический проект, предполагавший сохранение цепочки диких лесов, растянувшихся на весь континент от Мехико-Сити до Южной Америки, громадное пространство, где сможет обитать, плодиться и мигрировать популяция ягуаров. Назывался проект «Тропа ягуара». Разглядывая карту, она пыталась угадать тропу этого конкретного ягуара. Тут имелась одна важная подсказка. «Не будем забывать, что у нее котенок», — сказала Лорна. так что самка будет искать территорию, богатую едой, чтобы хватило для них обоих. Джек стоял у ее плеча, изучая карту вместе с ней. Но где? Если она и дальше будет двигаться на север, то пройдет мимо Адамсбей и л э й к в а ш и н г т о н а это уже в глубине дельты. Откуда же нам начать поиски? Начнем с ее кормовой базы. Рукава дельты — прекрасная среда для ягуаров. — Они обычно охотятся у водоемов, и немалая ч а с т и к добычи — морские животные, черепахи, рыба, кайманы. Джек повернулся к ней. Парнишка, которого мы нашли, говорит, что она разломала несколько ловушек с крабами. Лорна кивнула. Ягуары неприхотливы в еде и готовы поглощать что угодно. Они, с л у ч а ю т с я нападают на коров и лошадей. На лице Джека отразилось недоверие, и она пояснила. — Это совершенная машина для убийства. Если львы и тигры разрывают горло жертвы, то ягуары убивают разламывая череп. У них самая сильная челюсть из всех известных кошек. Считается, что она развелась для того, чтобы ягуары могли вскрывать панцирь черепахи. А он ведь твердый, как железо. Если они любят черепах, то их в дельте сколько угодно. Иловые, каймановые, флоридские, водяные. Да, но они все маленькие, и нашей кошке их не хватит. С такой массой тела ей нужна обильная и легкая добыча. Она не остановится, пока ее не найдет. Джек неожиданно замер и переспросил «что?». Он еще ниже склонился над картой и провел пальцем по начерченной линии, оглядывая местность по обе ее стороны. Его палец остановился и щелкнул по надписи «Баю Кук». Выпрямившись, Джек посмотрел на Лорну. У Ягуара острое чутье? Чрезвычайно острое. они главным образом ночные охотники, так что им приходится искать добычу по запаху. И на каком расстоянии они могут почуять запах? Трудно сказать, зависит от источника запаха, его интенсивности, направления ветра. Здесь много переменных. Если условия идеальные, то за несколько миль. Значит, если от какого-то места исходит сильный запах, и ветер дует в нужном направлении, то это может привлечь кошку. Даже с расстояния в несколько миль? — Конечно. Но это должен быть запах, который она воспримет как источник пищи. — Вы сказали, что ягуары едят не только рыбу и черепах, но и кайманов. — Южных двоюродных братов американского аллигатора. — Верно. — Значит, если где-то есть источник такой еды, место, имеющее по-настоящему сильный запах, это определенно привлечет ее. Джек сорвал карту с держателей и поднес ее к рулевому. — Нам сюда. Он показал пальцем. — Баюкук. «Радируй на аэроглиссеры, сообщи, что мы меняем планы. Направляемся прямо сюда». «Слушаю, сэр». С картой в руке Джек вернулся. «А что там в Баюкук?» — спросил Лорна. «Туристический центр. Туда круглый год съезжаются туристы, в основном с круизных лайнеров, которые заходят в Новый Орлеан. Вас катают по плавням на аэроглиссере, а конец маршрута здесь, в Баюкук. И что там?» Джек уставился прямо ей в глаза. Крокодилья ферма дядюшки Джо.